Вступив в новую должность, Мазарини продолжил политику укрепления французского абсолютизма. Его козырями были любезное обращение, предупредительность, щедрость и неутомимое трудолюбие. К тому же крупная победа французских войск над испанцами при Рокруа, одержанная 19 мая 1643 года, испанцы потеряли 14 тысяч человек и 24 орудия, привела в восторг французов, и поэты тут же стали прославлять нового правителя. Но это продлилось недолго. По этому поводу Лги Шосинан Ногаре пишет, «Регенша и ее первый министр Мазарини управляли Францией настолько мудро, что их правление было провозглашено новым золотым веком. Но вскоре дали себя почувствовать аппетиты знати. Начались раздоры, И парламент не замедлил выступить за однос непокорными принципами. Дело в том, что с началом регентства королевы Анны в столицу возвратились все изгнанные при кардинале де Ришелье аристократы. Они очень надеялись вернуть все свои награды и восстановить былые привилегии. Не достигнув желаемого, они тут же перешли в оппозицию к первому министру, которому уже в 1643 году Пришлось подавить мятеж феодальной знати, вошедший в историю как заговор влиятельных. Возглавлял этот заговор Франсуа де Бурбон Вандом, герцог де Бофор, внук покойного короля Генриха IV. В своё время он выступал против кардинала Ришелье и вынужден был долгое время скрываться в Англии. Теперь, вернувшись, он вновь взялся за своё. По словам Ги Шосинана Ногаре, План де Буфора отличался размахом, поскольку он надеялся не только устранить Мазарини, но и опрокинуть всю французскую политику как внешнюю, так и внутреннюю, положить конец абсолютизму, сформированному Ришелье, и продолженному Мазарини, вернуться к старым формам правления, примирить Францию с Австрией. Но этот великолепный заговор был не более чем секретом Полишинеля, и все знали о замыслах заговорщиков. Всех сослали, кроме де Буфора, которого заключили в тюрьму Венсенского замка. Франсуа де Ля Рашфуко считает, что главной целью заговорщиков было все же свалить кардинала Мазарини, который со все возраставшим успехом завладевал душой государыни. Надо признать, что Мазарини действительно пользовался полной поддержкой Анны Австрийской. И более того... Некоторые мемористы и историки даже полагают, что они состояли в отношениях куда более интересных. Если Франсуа де Ларож Фуко только намекает на то, что королева была слишком сильно увлечена кардиналом Мазарини, то публицист конца XVIII века Клод Сотро де Марси уже выражается чуть более определённо. Все поняли, что королева и Мазарини с первой же минуты действовали заодно. С тех пор начались весьма нелестные толки относительно привязанности королевы к этому министру, обладавшему очень красивой наружностью. Да что там нелестные толки? Все в Париже шептались, что королева и её фаворит вступили в тайный брак. Предоставим слово современникам тех событий. Одни утверждают, что они тайно поженились, другие, что отец Винсан утвердил их брак, полностью его одобрив. И уже совсем категорично принцесса Фальцская в своих мемуарах о набесте не Калибани заявляет: королева-мать, вдова Людовика XIII, не только была любовницей кардинала Мазарини, но и вступила с ним в брак. Он не был священником и не давал обета безбрачия, а потому ничто не мешало ему жениться. В Пале-Рояле до сих пор можно видеть потайную лестницу, по которой он каждый вечер отправлялся в покои королевы. Об этом тайном браке знала старуха Бове, главная камеристка Регенши, и королеве приходилось сносить все прихоти своей наперсницы. Гибретон, большой любитель истории с адюльтерным окрасом, делает вывод: Уже этих свидетельств достаточно, чтобы предположение превратилось в уверенность. Мазарини и Анна Австрийская, судя по всему, состояли в тайном браке. Как бы то ни было, королева Регенсша очень серьёзно помогла своему фавориту выдержать испытания политической борьбы. При её поддержке кардинал одержал победу над своими противниками. Впрочем, гораздо более вероятно, что он победил благодаря таким своим личным качествам, как хладнокровие и умение всегда и во всём найти компромисс. По поводу личных качеств Мазарени Франсуа де Ларошфуко пишет: "Как его хорошие, так и дурные качества в достаточной мере известны. И о них достаточно писали и при его жизни, и после смерти, чтобы избавить меня от нужды останавливаться на них". Скажу лишь о тех качествах кардинала, которые отметил в случаях, когда мне приходилось о чём-нибудь с ним договариваться. Ум его был обширен, трудолюбив, остёр и исполнен коварства. Характер гибок, даже можно сказать, что у него его вовсе не было, и что в зависимости от своей выгоды он умел надевать на себя любую личину. Он умел обходить притязания тех, кто домогался от него милостей, заставляя надеяться на ещё большее, и нередко по слабости жаловал им то, чего никогда не собирался предоставить. Он не заглядывал в даль даже в своих самых значительных планах. И в противоположность кардиналу де Ришелье, у которого был смелый ум и робкое сердце, сердце кардинала Мазарини было более смелым, чем ум. Он скрывал своё честолюбие и свою алчность, притворяясь непритязательным. Он заявлял, что ему ничего не нужно, и что поскольку вся его родня осталась в Италии, ему хочется видеть во всех приверженцах королевы своих близких родичей. И он добивается для себя как устойчивого, так и высокого положения лишь для того, чтобы осыпать их благами. Историограф Министерства иностранных дел Жан Батист дю Рокси де Фласан продолжает сравнение двух кардиналов. Характер Мазарини был соткан из честолюбия, жадности и хитрости, но так как последнее часто сопровождается неуверенностью, он был труслив. Зная слабость людей к богатству, он их тешил надеждами. Его сердце было холодным. Оно не знало ни ненависти, ни дружбы, но кардинал проявлял эти качества в своих интересах и в целях своей политики. Неизменно спокойный, он, казалось, был далёк от страстей, которые часто волнуют людей. Никто и никогда не мог у него вырвать ни тайну, ни нескромное слово. Он без зазрения совести нарушал своё слово частным лицам, но похвалялся верностью договорам, чтобы сгладить недоверие, которое в этом отношении вызывала Франция при правительстве Решелье. Выжидание являлось методом, к которому Мазарини оказывал предпочтение. И он этот метод успешно использовал как в государственных делах, так и при решении личных проблем, которые у него возникали. Мазарини развязывал узлы в политике неторопливо и осторожно, а Ришелье решал трудности ударом шпаги солдата или топора палача. Мазарини прикидывался уступчивым, чтобы надёжнее обеспечить победу, а Ришелье бросал вызов штормам и бурям. Первый прекрасно знал дипломатическую кухню, второй ей часто пренебрегал, а буреваемый безмерной гордыней. Ришелье был мерзким интриганом. Мазарени интриганом боезливым